Глава 284 Окна заведения были закрыты деревянными ставнями. У крыльца валялось несколько пустых бочек. Я осмотрел потрескавшиеся стены, будто пытаясь разглядеть следы давно ушедшего времени. Вид у контины и впрямь был нежилым. Набросив поводья на специальное брёвнышко, сделал шаг к двери. «Эй, есть там кто?» – крикнул я, толкнув жалобно скрипнувшую дверь. Внутри пахло пережжённым маслом и какой-то пищей. Ничего не было слышно, кроме стука моего сердца и шарканья сапог по потёртым доскам пола. В дальнем углу шевельнулась тень, и я заметил щуплого человека, который сидел за обшарпанной стойкой. В его глазах читалось безразличие и странная надежда. Вероятно, ему осточертела пустота, и он надеялся выбить из спутника хоть немного ун за кружку карзы и тарелку похлёбки. «Привет!» Сказал я тихо, выставив ладонь так, чтобы он видел, что я не держу оружие наготове. «Мне ночлег нужен, да и поесть бы не помешало». Он поднялся, провел рукой по взлохмаченным черным волосам и ответил хриплым голосом. «Если монеты есть, я найду, что предложить. У меня осталось немного съестного, и пара кувшинов вина найдется. Могу и комнату тебе сдать». Я криво улыбнулся. Достал из кармана несколько вон. Мужчина кивнул, подошел поближе. Я видел, как ему хочется расспросить меня, но он сдержался, поджав губы. Только монеты поспешно сыпал себе в карман, будто боялся, что я передумаю. «Есть куда пристроить троих Таура?» – спросил я, осматривая большое помещение заведения, частично заставленное какими-то ящиками и мешками. «Знаешь, я кое-кого здесь должен встретить – кочевницу и коротышку Зорка. Не появлялись они?» «Нет, никого не было уже, наверное, малый цикл». Он повернулся ко мне. «Куда поставить Таура найдем?» «Много их?» «Трое», – он кивнул, но промолчал. «Сколько за все в день?» – стимулировал я владельца продолжить диалог. «Две уны в день», – развел руками он и, словно извиняющимся тоном, добавил. «У меня здесь не особо посетителей, но дешевле не могу». Его брови вздрогнули, и по губам скользнула заискивающая улыбка. Видимо, в этом месте люди, желая сохранить жизнь, научились не задавать лишних вопросов. Я же подумал, что рано или поздно слух о смерти чудовища попадет в эти края. Но пока пусть думают, что оно все еще там, в развалинах Осиополя. Иногда страх удерживает многих от необдуманных поступков. Я завел старичка и двух других тауров сарай и расседлал. Вместе с сумками присел к стойке кантины. На обед было мясо птицы и каша из местных земляных бобов с кармы. Неприхотливого растения, попадающегося в кровавые пустоши почти везде. Неудивительно, что местные его растят. Комната оказалась вполне приличной. В ней было просторно, чисто и прохладно. Она выходила в закрытый со всех сторон внутренний двор. Я помог медвежатам выбраться из мешка. Они недовольно подтягивались, впившись когтями в деревянный настил, обнюхивали все углы и подозрительно косясь по сторонам. Весь оставшийся день я провел в контине, изредка поглядывая в окна, не покажется ли знакомый паромобиль на узкой улочке. Но все было тихо. Посёлок Старатель, некогда шумный и процветающий, теперь казался размытым призраком прошлого. И лишь редкие прохожие напоминали, что жизнь здесь продолжается. Мне же в глубине души было все равно. В этом мрачном краю я не собирался останавливаться. Движение вперед, развитие и звездная кровь. Вот что по-настоящему важно в единстве. Завтракал и ужинал в общем зале кантины. Обед сервис не предусматривал, но я не жаловался. Ходил проверять своих таурок каждый день. Животные были сыты и довольны. Медвежат кормил три раза в день рыбой или брикетами сухого пайка, который им неожиданно оказался по вкусу. Но и занимался с малышней. Общался с ними, приучал к порядку и немного дрессировал. В свободное время отсыпался или читал исследования лис относительно звездной крови. Тема была не настолько увлекательная, сколько нужно здесь и сейчас, чтобы получать дополнительное развитие. Не все было понятно, но мне это не помешало продолжить принимать пилюли. пользоваться мазями и притирками, повышая свой запас звездной крови и атрибуты. Последние почти не росли. А вот звездная кровь прибавлялась по единичке, если не каждый день, то через день два точно. Так прошло четыре дня. В сонном поселке Старателей ничего не происходило. Я так и оставался единственным постояльцем контины и, похоже, единственным клиентом. Но на пятый день случилось неожиданное. Выйдя к завтраку, буквально столкнулся с девицей. Но как столкнулся? я сидел за общим столом в ожидании завтрака и пил свой эфока, невольно прислушиваясь к ругане, доносившейся со стороны стойки. Сумрак контины, слабо освещенный парой светильников на солнце камни не скрывал разгреченного лица Хиога Сворга, выглядевшего так, будто готов был сцепиться в рукопашную, заглянувшей к нему девицы прямо здесь и сейчас. Я негромко крякнул, отпив горьковатого эфока и сделал вид, что меня совершенно не интересуют чужие торговые сделки, но, естественно, различал каждое слово. «Сворк!» – восликнула невысокая тонкая девушка, лет, наверное, двадцати пяти, с темными глазами и едва заметными веснушками на скулах. «Да я за этот хладонит чуть ли не голову сложила. Добывала да в пещерах под Чербатой горой. Думаешь, просто там лазить? Да там же ледяные дикобразы водятся. Они мне чуть зад не продырявили». Стоило взглянуть ей в лицо, и возникло ощущение, что она не то чтобы красива, а скорее дерзка, энергична и… «Да, мила, очень мила». Она повысила голос. Я явно услышал, как незнакомый акцент резанул слух. За ее спиной на полу стояли два брезентовых мешка, коряво перетянутых шпагатом, явно хранивших в себе тот самый хладонит. От ткани в прохладном помещении шел белесый пар. «Мика, я знаю, что там водятся ледяные дикобразы, но твой хладонит не стоит и пить ион, уж прости. Считай и раз вообще готов платить». Хиоксворк, щуплый низкий и жилистый мужчина с пегой-щетиной, скрестил руки на груди. Голос его был чрезвычайно серьезен и сух, да и держался он с таким видом, словно был законным хозяином не только этой богом забытой контины, но и всего торгового яруса в поднебесном Аркадоне. Он говорил медленно, как будто проверял каждое слово на вес. В его взгляде сквозило желание нажиться на девчонке. Я подумал, что крайне скверное место выбрала Мика для торговли, хотя, если вдуматься, других вариантов тут, вероятно, и не было. Вокруг одна кровавая пустошь. И, разумеется, купцов на ее товар днем с огнем не сыщешь. Что говорить, если местная контина называлась просто без затей. контина. Зачем выдумывать что-то сложней, если это единственное заведение на 300-400 километров в округе? «Не зли меня», – процедила Мика, стукнув кулаком по стойке. Темные пряди волос выскользнули из хвоста и спали на лоб. «За 10 он я и разговаривать-то не буду. Этот хладонит, сворк, да ты хоть соображаешь, что можешь провернуть с таким количеством?» «Да ты всю свою контину обустроишь, как дворец. Хочешь холодное пиво даже в самую засуху? Пожалуйста. Хочешь хранить мясо при любой погоде? Да легко. А можно и загрузить его в вентиляционный охладитель, и будет у тебя еще прохладней». Сворк сморщился, почесав щетину, и нарочито долго тянул время, прежде чем заговорил. «Ты думаешь, я не мечтаю о холодном пиве? Мика, да мне бы сейчас вот так...» Он громко щелкнул пальцами. «Да пяток бочонков подхладонит». Но с чего мне платить высокую цену? Народ в поселке едва концы с концами сводит. Кто будет покупать у меня это холодное пиво? А сам я так быстро сопьюсь. Во имя творящий. Кому я его сбыть смогу? Так что 10 ун и не больше. Мика, я знаю, что там водятся ледяные дикобразы. Но твой хладонит не стоит и пяти ун. Уж прости. Считай и раз вообще готов платить». Мика свирепо сощурилась. Казалось, она сейчас схватится за свой топорик или револьвер. Но она сдержалась. Шумно выдохнула и глянула в глаза Хиогу. «Тебе известно, как я добываю этот чертов экзоминерал, сворк?» Процедила она, сжимая пальцы в кулаки так, что аж костяшки побелели. «Каким риском это сопровождается? Я готова съездить к реке Ис, ждать боржу, который может и не появится, а потом бродить там, словно привидение, еще недели две. Но я пытаюсь облегчить жизнь поселку». Притаскиваю хладонит тебе, чтобы хоть что-то поменять в здешнем болоте, а ты...» Сворк тоже напрягся. Моргнул пару раз, медленно опустил руки и чуть подался вперед. «Хорошо», — сказал он вполголоса, бросая взгляд на мешки. «Давай не орать. Ты же сама знаешь, у меня туго сейчас с унами. Поселок вымирает. Кто ко мне ходит-то? Один клиент всего, да и тот приволок трех мелких редбернов». которые мне уже весь внутренний двор загадили, но могу предложить сверху двадцать мешков бобов с кармы. Слышала? У меня в складе еще есть кое-какие запасы. Можешь их продать, когда двинешься к реке Ис. А может и сама съешь. Тоже вариант неплохой». Он насмешливо скользнул взглядом по лицу девицы, ожидая ее реакции. Мика лишь дернула щекой, словно кусая себя за нее от досады. Видимо, гнев ее был близок к точке кипения. «Ты предлагаешь мне двадцать мешков бобов взамен и десять он за два мешка хладонита переспросила она недоверчиво я предлагаю тебе ровно то на что ты можешь рассчитывать в этом захолустье мика гилли отрезал хиок сделав недовольную гримасу хочешь вези свой минерал за три девять земель хочешь можешь торговать с караванами которые к слову я здесь не видел уже большой цикл мика молчала несколько секунд я украдкой наблюдал как она поджимает губы переводит взгляд со своих мешков на Хиога. В ее глазах плескалась смесь злости и обреченности. «Ладно», — наконец выдавила девушка, пальцами нервно барабаня по краю стойки. «Давай свои бобы. Но знай, Сфорг, однажды такой бизнес тебе боком выйдет». «Я живу в пустоши всю жизнь», — отозвался тот, поднимая плечи. «Не дождешься. Посмотрим еще, кто кого переживет». Складывалось впечатление, что она сейчас либо развернется и уйдет, либо врежет Хиогу по голове. чтобы выторговать более справедливую цену. Но она бросила на Хиога последнюю злую улыбку и направилась ко мне. Видимо, сочла мою компанию более приятной».